Отставит мне ногу. Теперь он тащит меня в преисподнюю. Не хочешь ли ты помешать ему? «Клянусь честью, друг», — отвечал Заратустра, «не существует ничего, о чем ты говоришь». «Нет, ни черта, ни преисподней». «Твоя душа умрет еще скорее, чем твое тело. Не бойся же ничего. Человек посмотрел на него с недоверием. «Если ты говоришь правду, — сказал он, — то, теряя жизнь, я ничего не теряю. Я немного больше животного, которого ударами и впроголодь научили плясать». «Не совсем так», — сказал Заратустра. «Ты из опасности сделал себе ремесло, а за это нельзя презирать. Теперь ты гибнешь от своего ремесла. За это я хочу похоронить тебя своими руками». На эти слова Заратустра умирающий ничего не ответил. Он только пошевелил рукою, как бы ища в благодарность руки Заратустры. Тем временем наступил вечер, и базарная площадь скрылась во мраке. Тогда рассеялся и народ, ибо устают даже любопытство и страх. Но Заратустро продолжал сидеть на земле возле мертвого и был погружен в свои мысли. Так забыл он о времени. Наконец наступила ночь, и холодный ветер подул на одинокого. Тогда поднялся заратустро и сказал в сердце своем: Поистине, Прекрасный улов был сегодня у Заратусты. Он не поймал человека, за тот труп поймал он. Жутко человеческое существование. И к тому же всегда лишено смысла. Скоморох может стать уделом его. Я хочу учить людей смыслу их бытия. Этот смысл есть сверхчеловек, молнией из темной тучи, называемый человеком. Но я еще далек от них, и моя мысль не говорит их мыслям. Для людей я еще середина между безумцем и трупом. Темна ночь, темны пути Заратустры. Идем, холодный, недвижный товарищ. Я несу тебя туда, где похороню тебя своими руками. Сказав это в сердце своем, Заратустро взял труп себе на спину и пустился в путь. Но не успел он пройти и ста шагов, как человек подкрался к нему и стал шептать ему на ухо. И гляди-ка, тот, кто говорил, был скоморох с башни. «Уходи из этого города, озеро Тустро», — говорил он, слишком многие ненавидят тебя здесь». Ненавидят тебя, добрые и праведные, и они зовут Тебя своим врагом и ненавистником. ненавидит Тебя правоверные, и они зовут Тебя опасным для толпы. Счастье Твое, что смеялись над Тобою. И поистине Ты говорил, как...